Теперь, например, каждый может ее обидеть, а тогда никто. Она моя жена, она Мизинчикова, а я свое имя на поругание не отдамся. Это одно чего стоит, а? Натурально, я не буду жить вместе. Она в Москве, а я где-нибудь, ну, в Петербурге. В этом я сознаюсь, поскольку с вами веду дело начистоту чистоту. Ну что ж до этого, что мы будем жить в рознь? Сообразите, приглядите к ее характер Ну, способна ли она быть женой и жить вместе с мужем? Разве возможно в ней постоянство? Хм. «Ведь это легкомысленнейшее создание в свете. Ей необходима беспрерывная перемена. Она способна на другой же день забыть, что вчера вышла замуж и сделалась законной женой. Да, я сделаю ее несчастную, в конец, если буду жить вместе с ней и буду требовать от нее строгого исполнения обязанностей. Натурально, я буду к ней приезжать раз в год или чаще, не за деньгами, уверяю вас. Я сказал, что более ста тысяч ассигнациями у не возьму и не возьму». В денежном отношении я поступаю с ней в высшей степени благородным образом. Приезжая дня на два, на три, я буду доставлять даже удовольствие, а не скуку. Я буду с ней хохотать, буду рассказывать ей анекдоты, повезу на бал, буду с ней амурничать, дарить сувенирчики, петь романсы подарю собачку, расстанусь с ней романтически и буду вести с ней потом любовную переписку. Она в восторге будет от такого романтического, влюбленного и веселого мужа. По-моему, это рационально». Так бы всем мужьям поступать. Мужья только тогда и драгоценны жодам, когда в отсутствии исследуемой системе я займу сердце Татьяны Ивановны сладчайшим образом на всю ее жизнь. Чего же ей больше желать? Ну, скажите, да ведь это рая не жизнь!» Я слушал молча и с удивлением. Я понял, что оспаривать господина Мизинчикова невозможно. Он фанатически уверен был в правоте, и даже в величии своего проекта, и говорил о нем с восторгом изобретателя. Но оставалось одно щекотливейшее обстоятельство, и разъяснить его было необходимо. «Вспомнили ли вы, — сказал я, — что она почти уже невеста дяди? Похитив ее, вы сделаете ему большую обиду!» Вы увезете ее почти накануне свадьбы, и сверх того у него же возьмете взаймы для совершения этого подвига. «А вот тут-то я вас и ловлю!» С жаром вскричал Мизинчиков. «Не беспокойтесь, я предвидел ваше возражение. Но, во-первых, и главное, дядя еще предложение не сделал. Следственно, я могу и не знать, что ее готовят ему в невесты. При том же прошу заметить, что я еще три недели назад замыслил это предприятие, когда еще ничего не знал о здешних намерениях. А потому я совершенно прав перед ним в моральном отношении. И даже если строго судить, не я у него, а он у меня». отбивает невесту, с которой, заметьте, это я уж имел тайное ночное свидание в беседке. Наконец, позвольте, не вы ли сейчас были в выступлении от того, что вашего дядюшку заставляют жениться на Татьяне Иване, а теперь вдруг заступаетесь за этот брак, говорите о какой-то фамильной обиде, о чести? Да я, напротив, делаю вашему дядюшке величайшее одолжение. Я спасаю его, вы должны это понять». Он с отвращением смотрит на эту женитьбу и, к тому же, любит другую девицу. Ну, какая? Какая ему жена Татьяна Ивановна, а? Да и она с ним будет несчастна, потому что, как хотите, а ведь ее нужно же будет тогда ограничить, чтобы она не бросала розанами в молодых людей. А ведь когда я увезу ее ночью, так уж тут никакая генеральша, никакой Фома Фомич ничего не сделает». Возвратить такую невесту, которая бежала из-под венца, будет уж слишком зазорно. Разве это не одолжение? Это не благодеяние Егору Ильичу. Признаюсь, что последнее рассуждение на меня сильно подействовало. А что, если он завтра сделает предложение, — сказал я. Ведь тогда уж будет несколько поздно. Она будет формальная невеста его? А натурально поздно. Но тут-то и надо работать, чтобы этого не было. Для чего же я и прошу вашего содействия? Одному мне трудно, а вдвоем мы уладим дело и настоим, чтобы Егор Ильич не делал предложение. надобно помешать всеми силами, пожалуй, в крайнем случае, поколотить Фому Фомича и тем отвлечь всеобщее внимание, так что им будет не до свадьбы. Ну, разумеется, это только в крайнем случае, а... — Говорю, для примера. В этом-то я на вас и надеюсь. — Еще один последний вопрос. — Вы никому, кроме меня, не открывали вашего предприятия? Мизинчиков почесал в затылке и скорчил самую кислую гримасу. — Признаюсь вам, — отвечал он, — этот вопрос для меня хуже самой горькой пилюли. И в том-то и штука, что я уже открыл мою мысль. Словом, свалял ужасающего дурака. И как вы думали, кому, а? Обноскину! Так что я даже сам не верю в себя. Не понимаю, как случилось. Он все здесь вертелся. Я еще его хорошо не знал. Ну и когда осенило меня вдохновение, я, разумеется, был как будто в этой, в горячке. Но так как я тогда же понял, что мне нужен помощник, то я обратился к Обноскину. «Неопростительно, непростительно «Ну? Что ж, Обноскин?» <с, «С восторгом согласился, а на другой же день рано утром исчез. Дня через три является опять со своей маменькой. Со мной ни слова, и даже избегает, как будто боится. Но я точно же понял, в чем штука. А маменька его такая прощалыга, как будто через все медные трубы прошла. Я ее прежде знавал. Конечно, он ей все рассказал». Э, молчу, и жду. Они шпионят, и дело находится немного в натянутом положении. От того-то я и тороплюсь. Чего же именно вы от них опасаетесь? Ну, многого, конечно, не сделают. А что напакся так это, наверно? Потребуют денег за молчание и за помощь. Я того и жду. Только я много не могу им дать и не дам. Я уж решился. Больше 3.000 сигнаций невозможно. Рассудить сами 3.000 туда, 500 серебром свадьба. Потом, что дяде все сполна надо отдать. Потом старые долги. Ну, сестре хоть что-нибудь так. Много ли ста тысячи-то останется, а? Ведь это разорение. Да обноскины, впрочем, уехали. «Уехали?» — спросил я с любопытством. «Да сейчас после чаю. Черт бы с ними! Завтра увидеть опять явятся. Ну так как же, согласны?» «Признаюсь», — отвечал я, съеживаясь. «Не знаю, как и сказать». «Дело щекотливое конечно я сохраню все в тайне я не обноскин но но кажется вам на меня надеяться нечего Да я вижу сказал мизинчиков вставая со стула я вижу что вам не надоели еще фомафомичи бабушка что вы хоть и любите вашего доброго благородного дядю, Но еще недостаточно вникли, как его здесь мучат. Ну, вы же человек новый. Но терпение. Побудете завтра, посмотрите и к вечеру согласитесь. Ведь иначе ваш дядюшка пропал, понимаете? Его непременно заставят жениться. Не забудьте, что, может быть, завтра он сделает предложение. Поздно будет. Надо бы сегодня решиться. — — Браво, я желаю вам всякого успеха, но помогать не знаю как-то. — Знаем! — но подождем до завтра, — решил Мизинчиков, улыбаясь насмешливо. — La nuit, port conseil. до свидания. Я приду к вам пораньше утром, а вы подумайте. Он повернулся. и вышел, что-то насвистывая. Я вышел почти вслед за ним освежиться. Месяц еще не всходил. Ночь была темная, воздух теплый и удушливый, листья на деревьях не шевелились. Несмотря на страшную усталость, я хотел было походить, рассеяться, собраться с мыслями, но не прошел и десяти шагов, как вдруг услышал голос дяди. Он с кем-то всходил на крыльцо флигеля и говорил с чрезвычайным одушевлением. Я тот же воротился и окликнул его. Дядя был Свидоплясовым.